Глава одиннадцатая. Ранен. Передо мной на колени упал не злобин С другой стороны пристроился от гам и тут же открыл сумку со всякими саперскими штуками. Щупом, фонариком и прочим. Нет, я моргал, вертя головой, пытаясь найти то положение, в котором кровь не будет заливать глаза. Ты лучше давай проверь, что там со взрывчаткой, а то вдруг сюрприз какой. Больше всего я боялся, чтобы этот Крысанов не придумал какую-нибудь фигню типа мертвой руки», что может сработать даже после его смерти. И ноги еще скользят по разлитой крови, поэтому держать уже почти переставшее дергаться тело становится все сложнее. Огонек распорол ножом плащ неудачливого террориста и с помощью Ильясова стал внимательно осматривать адскую машину. Потом хмыкнул и, воткнув нож в плинтус, начал прямо за провода выдергивать какие-то цилиндрики. «Всё, не ссы, можешь отпускать болезного», — поднял на меня глаза незлобен. Обычные динамитные шашки с электродетонатором. Следом он вытянул продолговатую коробочку. Ведь нашел же где-то анодную батарею. «Грёбаный крыс! Так и заикой можно стать!» Отпихнув от себя тело, я попытался устоять, но голые ноги категорически не хотели держать меня, поэтому я встал в позу четыре точки и отполз на чистое место. «Йо-йо-йо!» как как-то тихо произнес Вениамин. «Тебе просто капец, как повезло!» Я обернулся. В руках огонек держал тот самый конец провода, который выпустил чмошник перед получением ножа в глаз. Провод с двумя оголенными концами чуть покачивался в руках Вениамина. Сука, как змея, готовая к нападению. Мне ж поплохело от такой ассоциации. Тут всё рвануло только из-за того, что этот хрен плохо закрепил провод на батарее. Он мне показал расползшуюся скрутку. А так, пока вы тут танцевали, провода наверняка замыкались и не раз... Так что, Орёл, сегодня твой второй день рождения. Уносите отсюда бомбу к хренам. Я с трудом встал. На площадь ее Придумали. Разминировать в помещении, да еще таком. Я оперся рукой о саркофаг с Ильичом. Началась какая-то суета. Бойцы, на всякий случай обыскав мавзолей, принесли брезент, накрыли труп. Я наконец-то утвердился на ноги и пошел к выходу. Оденусь в коридорчике. Надо же народ успокоить, а то поди волнуются. Но нет, выйти не успел. В помещение зашли Андропов, Ценёв и Цвигун. Именно в таком порядке. Зайдя, генералы вылупились на меня. Повисло долгое молчание. Его прервал запахавшийся Том, который вбежал в мавзолей с моей формой. Мой стриптиз перед начальством вогнал и в ступор. Он тоже застыл. Все разглядывали терминатора на плече и не могли оторвать взгляда. «Товарищ председатель комитета государственной безопасности!» Я стоял голым по стойке почти смирно перед Андроповым и только в последний момент, вспомнив, что к пустой голове руку не прикладывают. Группой гром обезврежен преступник, пытавшийся взорвать бомбу внутри мавзолея прямо около тела Владимира Ильича. Группа потерь не имеет. Кровь... Я непроизвольно поднял руку и стер натекающую с волос на глаза красную жидкость. Потом посмотрел на испачканные пальцы. Кровь — это преступника. «Почему голый?» Юрий Владимирович отмер первым. Усыплял бдительность террориста. «Капитан, отдайте майору одежду!» Андропов покачал головой. «И пока Орлов одевается, расскажите нам все с самого начала!» Пока Том бубнил про выдвинулись по сигналу, заняли позиции, включились в работу оперштаба, я зашел за саркофаг, быстро нацепил комбес фуражку заметил следы крови на стекле, оттёр и их как мог. Ленин снова начал косить на нас взглядом, и это не осталось без внимания генералов. «Давайте перейдем в здание Совмина, в мой кабинет», — вздрогнув, распорядился Андропов, и тут же вперед вылез Ценёв. «За оцеплением ждет совместная бригада следователей прокуратуры и МВД. Они сначала должны допросить Орлова». «Может, мы сначала с ним закончим?» — набучился Цвигун. «Что произошло в зале?» На меня накатила апатия, пошел адреналиновый откат. Я начал вяло описывать, как выдвинулся на переговоры, увидел нестабильное состояние террориста, его ошибку с расположением, принял решение воспользоваться спецсредством, которое мне передали на испытания в лаборатории КГБ. Я взял с саркофага окровавленный карандаш, помахал им перед начальством, пощелкал кнопкой, выдвигая и задвигая лезвие. И тут в мавзолей на костылях зашел олидин. подмигнул мне из-за спин генералов. Здравия желаю, я уже с полным основанием козырнул. А, Виктор Иванович. Андропов обернулся, пожал руку Олидину. Вот опрашиваем вашего подчиненного. Герой в одиночку ликвидировал опасного террориста. Причем по утвержденному вами плану, ядовито произнес Ценев. Олидин сморщился, но промолчал. Андропов же мимику генерала принял на счёт ноги. Участливо поинтересовался здоровьем. «Уже лучше все заживает», — коротко ответила Ледин. «Я могу переговорить с майором?» «Да, да, не будем нарушать субординацию», — покивал Юрий Владимирович. «Общайтесь с Орловым, потом пусть с ним переговорят следователи. И в два часа...» — Андропов посмотрел на часы. «Я вас жду в своем кабинете в совмине с докладом обоих». Генералы раз, два и отвалили. И метнулся наружу, принёс Олидину стул. Тот, отдуваясь, сел на него, выдвинул вперед загипсованную ногу. «Чешется просто жуть!» «Ну давай, рассказывай, как ты тут геройствовал, да еще по утвержденному мной плану!» Порка не порка, но разговор получился напряженным. С одной стороны, я действовал экспромтом, и Олидин мне за это сразу накидал. С другой стороны, победителей не судят. Тем более, когда в зал пришли Ильясов с огоньком, И доложили, что да, бомбу разобрали до винтиков самое настоящее, где-то на полтора кило динамита. «Так нахрен все с площади и бомбу с собой заберите!» Вдруг взорвался генерал. «С верхних этажей ГУМа и иностранцы все это фотографируют. Мне оперативный дежурный всю плешь проел». «Так а чего же они эвакуировали универсам?» — опешил Ива. «Ты вон его спроси!» — Лидин ткнул пальцем в меня. «У него же все по плану!» Я только развел руками. До гума исторического музея просто не дошел ход. Они далеко. Террорист был без стрелкового оружия. Впрочем, все это объяснять я посчитал излишним. Начни оправдываться, опять станешь виноватым. В мавзолей молча стала заходить бригада следователей. От МВД, КГБ, прокуратуры. Эксперты с кинологом, может еще кто. Мне не представились. Собаку сразу убрали. Ей работы не было. Специалисты начали фотографировать труп. «У меня отобрали карандаш», — сняли с него отпечатки пальцев. «Так положено», — буркнул толстый эксперт с сумкой через плечо. Следаки поставили в коридорчике раскладной стол, включили там освещение. Меня допрашивало сразу трое, цеплялись к каждой мелочи. Заставили нарисовать план помещения, указать, где был я, где террорист. Где-то час мучили. Я уже начал поглядывать на часы, пытаясь сообразить, успеваем мы к Андропову или нет. «Успели». Следаки дали мне подписать показания. Я дважды прочитал протокол. Поставил свою закорючку. После чего с облегченным вздохом вышел на площадь. Дождь прекратился, но в воздухе висела водяная взвесь. «Нам что делать?» Ко мне подошел Ива с Незлобиным. Рядом встали штурмовики снайперы. Все уже знали, что я сам ликвидировал террориста. Смотрели на меня круглыми глазами. «Генерал приказал всех нахрен с площади, так что сворачивайтесь и на базу», — пожал плечами я. «Тут наша работа закончена, все молодцы, всем благодарность в приказе. Разрешаю по 150 на ночь, но без пьянки». Все также молча стояли, переминаясь. «Ну ясно, первый выезд боевой, тоже адреналиновый откат пошел. Надо их как-то расшевелить». «Ну и чего застыли? Вот и снова день прошел. проорал я знаменитую кричалку духов и прочих черпаков со срочки. «Ну и нах, он пошел, ответили мне на автомате бойцы. Заулыбались. «Ну вот, уже что-то». «Завтра будет день опять!» Я поправил фуражку, нашел взглядом Волгу Алидина. Она стояла прямо на Красной площади у памятника Минину и Пожарскому. «Ну и в рот его!» Ть Уже совсем дружно ответили мне громовцы. «Молодцы! Кругом! В автобус шагом марш!» Да я тебя осмотрю!» Сквозь уходящих бойцов просочилась Калиновская. «Зачем-то оттянула мне веки, спросила про самочувствие». все пучком ответил я можешь отпускать бригады скорых ты зачем один полез в мавзолей лена начала мне шепотом выговаривать а я задумался что грому нужна какая-то своя символика может какого-то тигра в прыжке хорошо бы еще какой-нибудь девиз попросить андропова вот прямо сейчас пока он добрый и довольный даже костей бы не собрали Калиновская еще что-то зудела но мне было некогда это выслушивать ты тоже молодец Я приобнял врача, погладил по плечу, попытался сбежать. Но не тут-то было. Лена схватила меня за руку, стащила фуражку. Пахов открыла чемоданчик, достала белое полотенце, вылила на него пузырек с перекисью, начала оттирать кровь с головы. «Лена, ты меня позоришь, как с ребенком возишься!» Я оглянулся. «Хорошо, что Красная площадь пустая, оцепление выдавило всех туристов прочь. На тебя начальники будут сейчас смотреть!» «Уже посмотрели, даже голым видели». «Что?» ли Лен, некогда меня ждут». Я освободился из захвата врача и быстрым шагом пошел к Волге Алидина, Дождавшись, пока я залезу внутрь, генерал дал команду трогаться. По дороге мы увидели идущего к Никольской башне Фролова. «Полковник, давай с нами!» Олидин велел водителю притормозить. Приоткрыл пассажирскую дверь. «Да тут идти-то!» Фролов пожал плечами, залез к нам. Его же архаровцы вместе с сотрудниками «Девятки» нас сначала досмотрели в башне, потом на входе в бывший Сенатский дворец. Все были на взводе, в Кремль явно пригнали какое-то усиление. Знакомый мне БТР теперь стоял у самого крыльца здания Совмина. В процессе полковник нас сильно хвалил, даже просил разрешения его тревожный взвод частями отправить на недельку на стажировку в Балашиху. «Я подумаю...» — буркнул Олидин, и на этом все закончилось. Мы попрощались с Фроловым, поднялись на лифте на третий этаж. Но кабинет Андропова был пуст. Секретарь нам сообщил, что всех вызвал к себе Брежнев. «Вас тоже ждут», — пожилая женщина поджала губы, явно чем-то недовольная. «Я провожу». Чем она была недовольна, стало ясно по приходе. Нас завели в большой кабинет, обшитый дубовыми панелями. Я увидел портрет с Лениным на стене, батарею белых телефонов с гербами СССР, длинный стол с зеленым сукном. За ним сидели пятеро. С одной стороны Ценёв и представительный мужчина в генеральской форме МВД. В нем я узнал Щёлокова. С другой стороны были Андропов и Цвигун. Брежнев, развалившись в кресле, сидел во главе стола. В его волосах белела седина, но густые брови были черными, ни единого седого волосочка. «Бодрый такой», — сделал я для себя вывод, — с хитринкой в глазах. Перед всеми присутствующими на столе стояли рюмки, стаканами с чаем, Блюдца с какой-то закуской. Бутербродики, оливки». Щелоков в руке держал бутылку посольской и сворачивал ей крышку. «О, товарищи, вы вовремя». Брежнев, не чинясь, поднялся. Пожал руку сначала мне, потом Олидину. Последнему так и вовсе помог сесть за стол. «А что с ногой?» — поинтересовался генсек после того, как вернулся в свое кресло. «Упал неудачно». Генерал мрачно посмотрел на меня. «А чего такие грустные?» Брежнев взял свою рюмку. Щелоков ее тут же наполнил. «Все же удачно прошло. Вертите дырки на форме, будут награды. Обещаю». Я попробовал улыбнуться, но что-то получилось кисло. Наверное, просто устал и перенервничал. Две молоденькие официантки быстро занесли подносы, расставили для нас рюмки, стаканы, тарелки с закуской. Я посмотрел на свои руки. «Да, помыть бы, а то просто вытерся». «Но...» — Брежнев дождался, когда официантки уйдут. «За победу! Молодцы! Ильич цело невредим, а это главное!» Мы чокнулись, выпили. Водка промчалась по пищеводу огненным вихрем, рухнула в желудок. Я тут же схватил бутерброд с копченой колбасой. зажевал. Брежнев и Щелоков начали выспрашивать у нас подробности штурма, которого, по сути, и не было. Я старался отделаться короткими ответами, все время передавая слово Олидину». Виктор Иванович же разливался соловьем, давая генсеку более развернутую картину. Причем юморной, с такими подробностями, сказать про которые я бы и не подумал. Дескать, они туда, а мы так, потом вот так, и Орлов следом бац, а потом весь голый докладывает. В общем, делал нам полноценную рекламу на самом высшем уровне. «Так, с наградами все и так понятно. Юрий Владимирович...» Брежнев посмотрел на Андропова. «Не обидь». «Может, есть какие-то личные просьбы?» Я задумался. «Что попросить? Символику? Мелко решу на уровне комитета. Бронежилеты? Еще мельче». Я ощущал себя тем мужиком, что выловил волшебную лампу, и когда из нее вылез Джин на вопрос «Проси, чего хочешь?» спросил «Сколько времени? А может...» «Жить негде?» Я со вздохом отставил рюмку. «Выделите, пожалуйста, дом». Генералы переглянулись, в их глазах стояло, а не охренел ли он. В смысле дачу? уточнил Щелоков, а Лидин мне в это время сигнализировал бровями, мол, не надо. В смысле, многоквартирный дом, видел, в Балашихе позади горкома достраивается пятиэтажка. Тут присутствующие не выдержали, засмеялись. Губа не дура, покачал головой Ценев. Может, персональный самолет тебе еще? «И его тоже, спокойно ответил я. Если у вас завтра где-нибудь во Владивостоке какой-нибудь дезертир возьмет в заложники студентов института, то нам будет нужен Ан или Ил быстро добраться до места. Смех как обрезало. А дом я не для себя прошу, хотя мне тоже в сорок лет по общагам офицерским надоело мотаться, а для грома. В группе есть семейные с детьми, десятилетиями стоят в очереди, а им все обещают и обещают. Трудности с жильем по всей стране, вздохнул Брежнев, мы их решаем. «Ты вот что, майор, езжай в расположение, отдыхай. Твои вопросы мы обсудим. Не сразу, но обещаю, что-нибудь придумаем». Я надел фуражку, козырнул всем присутствующим. Вышел в приемную, оттуда в коридор. Прислонился к стеклу окна. Опять нагнала туч, пошел снова дождь. Пустой Кремль выглядел печально. Ни тебе туристов, ни вылизанных газонов и отреставрированных церквей. Прогуляться, что ли, раз выдалась возможность». «Если потребуется силовая операция за рубежом...» Внезапно за спиной раздался тихий голос Андропова. «Сможете отработать?» «Какого характера?» — поинтересовался я, оборачиваясь. «Захватить кого-нибудь тайком, вывести в союз, без стрельбы и шума...» «Сможем», — кивнул я. «Но надо будет сначала тщательно подготовиться, на макетах проиграть все. «Да, я уже наслышан о вашей методике». Андропов взял меня за локоть, повел ко входу. Интересное решение. Если что придет в голову нового, сразу мне сообщаете. Напрямую». «Цвигун не обидится?» «Его обиду мы как-нибудь переживем. «Тогда вот вам нового», — решился я. «Спустите в Министерство гражданской авиации СССР «Циркуляр». «Обязать всех пилотов во время рейсов запирать двери кабины под страхом увольнения». «Они разве не запирают?» — удивился Андропов. «В том-то и дело, что всесоюзного правила на этот счет нет». «Кто-то запирает, кто-то нет. Мы в служебной записке по грому привели случай в Армянской ССР. Террористы ворвались в кабину, пытались взять под контроль воздушное судно. Если бы дверь была закрыта, ничего этого не случилось». «Да, как говорил Эйнштейн, среди беспорядка найдите простоту. У вас, Орлов, есть какой-то новый взгляд, казалось бы, на банальные вещи?» Юрий Владимирович остановился, внимательно на меня посмотрел. «Откуда это?» «Война во Вьетнаме». Очень мозги прочищает, если побывать на фронте. С этим трудно поспорить. Мы дошли до выхода. На глазах охранников из «Девятки» пожали руки. Андропов ушел, а я задумался, что делать. Мои архаровцы уехали, а Ледин остался наверху. Попросив разрешения у охранников позвонить с проходной, я набрал на работу Яне. Девушка рада была меня слышать, начала щебетать и рассказывать свои новости. Подруга явно не была в курсе бомбиста. Похоже, папа ничего семье решил не сообщать. Может, это и к лучшему. Я тоже решил промолчать про крысу. Сходим куда-нибудь сегодня. Надо развлечься и отвлечься. Совсем бедненький, служба замучила. Ну, есть немного. Я посмотрел на Девяткинах, которые, стараясь сдержать улыбку, повернулись ко мне спиной. «Просто сегодня не могу», — обещала маме помочь с уборкой квартиры. «Чего бы вам не нанять домработницу?» — ляпнул я. «Орлов, это мещанство?» «Ну, раз так...» Я попрощался, побрел прочь с Кремля. Дождик усилился, вода начала капать за воротник. Что такое «не везет и как с ним бороться? Теперь тащись на электричке в Балашиху. А ведь мог попросить ребят с проходной вызвать мне служебный автомобиль. Поди бы не отказали. Я прошел в Воскресенские ворота, миновал оцепление. Солдатиков тоже никто не думал снимать, но им хотя бы выдали плащ-палатки. Орлов, я уже думала, тебя не отпустят. Под белым зонтиком, прямо на месте будущего памятника Жукову, стояла Лена.